Поздно ночью случилось ЧП. Как потом мы узнали из прессы, персонал сплоховал ЭТП и сразило рентгеном Полесье. Рядом тихо шептала река. Город спала над крыхами лета. Недоношенный РБМК словно сон уничтожил все это. Клубы пара, как ядерный гриб, проломили бетонную крышу. Кто был рядом, считай, что погиб. Мирный атом на улице вышел. А навстречу будет и в руках, наступая по шиткому шлаку, не в скафандрах, в простых АЗК, шла пожарная рота в атаку. Твеллы сплавились мигом, что им? Смена сделать успела, что надо, чтоб десяток-другой Хиросим не разросся из этого ада. Не растут на могилах цветы у героев, но это не важно, окропит их потоком туфты, Иногда телевизор продажный. Впрочем, ни в ту роковую ночь, ни на следующий день народ ничего не услыхал об аварии. Вскормленные КПСС и КГБ массмедиа молчали, как рыбы. Только-только зародившаяся стараниями Горбачева гласность прихлопнула рот по его же приказу. Другого не стоило ждать. Коммунистический режим держался исключительно на промытых мозгах и абсолютном отсутствии совести, если говорить об общечеловеческом ее понимании. Не совсем ясно, каким смыслом наделял гласность Михаил Сергеевич, но есть и основания полагать, что случись миру сложиться по сценарию Джорджа Оруэлла, исчезни на веке западный мир, как бредилось некогда Ленину со Сталину, и мы бы до сих пор жили в неведении». Удавалось же коммунистам замалчивать не менее масштабное преступление, будто испытание ядерного оружия на солдатах или исчезновение Аральского моря. Любое злодейство сходило с рук, пока не выплывало на поверхность. Сошло бы и это. Недаром коммунистический лидер Украины Щербицкий с помпой провел очередной первомайский карнавал под мелким радиоактивным дождиком. Мог бы, казалось, и плюнуть, хлопнуть дверью, да уйти на пенсию, благо Горбачев бы его не расстрелял. Но не из того теста система лепила своих героев. Он не плюнул, не хлопнул и не ушел, а вот был номер, брови не поведя. На наше счастье, первое радиоактивное облако ветра унесли в старушку Европу. Там немедленно забили тревогу. «Ростик, включи программу, время!» — попросила Нина Григорьевна. Было без пары минут 21.00 стоял мягкий теплый вечер, какие не редкость во второй половине весны. Нина собиралась посмотреть для проформы новости. Уже и дураку было ясно, что в кривом зеркале правды не разглядеть. На работе циркулировали слухи, один мрачнее другого, а официальные источники информации они Именно это обстоятельство настораживало особенно сильно. Нина Григорьевна сделала пару звонков знакомым начальникам. Но их ответы звучали на редкость уклончиво. Это Нине совсем не нравилось, принимая во внимание тот факт, что детей партноменклатуры в срочном порядке вывозили из города. У коммунистов особенное восприятие долго, но они хотя бы любят своих домашних. В определенном роде это внушает надежды, впрочем, не особенно сильные. Ростик послушно щелкнул тублером и плюхнулся перед экраном в кресло. После зрелища известного всей стране с эфирблата зазвучала набившая оскомину мелодия. Программа новостей вышла в эфир, и сладкая парочка дикторов — женщина с лицом мужчины и мужчина с бровями домиком. Брови домиком — обязательный атрибут дикторов ЦТ этих лет, пошли распинаться о свершениях советского народа под мудрым руководством Компартии и прочим по длинному списку. А потом прозвучало то, чего Нина Григорьевна опасалась больше всего. Лица дикторов стали скорбно-патриотичными, и они заговорили об аварии на ЧАЭС. Точнее, даже не об аварии, а о мелком ЧП, которое враги мира и социализма пытаются раздуть в очередную антисоветскую истерию. На экране появился рисунок из какого-то западного журнала тут же обозваны дикторами провокации центр композиции занимал зловещего вида череп мастерски изображенный на фоне силуэта градирины реакторного цеха с вырывающимися из под крыши клубами угольно черного дыма когда дикторы дошли до слуха о тысячах погибших распускаемых всевозможными голосами нина григорьевна схватилась за голову любой маломальский грамотный совок умел читать между строк расши Кровый коммунистический новояз таким образом, чтобы отделить зерна от плевел. Пока дикторы бессовестно лгали, эта ложь именовалась гражданской позицией. Чудовищное зеленое свечение через сорванную крышу реактора упиралось в облака, герои пожарные умирали от лейтемии, а вертолетчики сбрасывали в атомный зев в песок. Ничего более мудрого академики не выдумали. Возможно, другого рецепта не существовало. «У нас в институте говорят, будто в Припяти атомный взрыв бабахнул», беспечно сказала Ростик, оторвавшись наконец от телевизора. На экране картинку самой страшной техногенной катастрофы, какая только случалась в истории, сменил международный блок новостей, рассказывающий, с каким оптимизмом передовое человечество воспринимает нашу перестройку. «Какой взрыв!» — в комнату заглянула испуганная Ольга. — Только странно, как мы его не услыхали, — беззаботно добавил Ростик, — до него еще не дошел весь смысл ужасной трагедии, которая теперь аукаться снова и снова на нашей земле за могильным эхом, отыскивая жертвы в каждом последующем поколении. — Ты мне прекрати Ольгу запугивать, — одернула сына Нина Григорьевна, — и вообще хватит языком молоть. — Ты прямо наш райком комсомола с восхищением, — сказал Ростик. Причем тут комсомол, не поняла Ольга, в свою очередь усаживаясь на диван. Они нас сегодня на факультете собирали и предупредили насчет провокационных слухов. Так не распускай, посоветовала Нина Григорьевна Ростику, после чего тот, обиженно фыркнув отправился на кухню ловить голос Америки. Нина проводила исполненным сомнением взглядом кухонного бунтаря, от чего то припомнив Новочеркасск. «Новочеркас всегда был где-то неподалеку». «Как вы думаете, это серьезно?» – спросила Ольга. «Беременные выглядят особенно беззащитными, и Ольга не была исключением, вопреки своим без малого двум метрам роста, крепким рукам и спортивной закалке». «Не знаю», – вздохнула Нина, предпочитавшая поменьше болтать и побольше делать. «По ее мнению, существовало два приемлемых пути». Первый, который подсказывало все существо, состоял в том, чтобы немедленно бежать из города, затолкнуть детей в вагон и отправить куда подальше. Только вот куда. За те несколько месяцев, что Ольга и Ростислав прожили под кровом Нины Григорьевны, она не упустила случая поговорить с невесткой о родителях, и есть ли они вообще... Ольга тогда вначале напряглась, но Нине, поведав историю собственного детства в детдоме, удалось перевести беседу в доверительное русло. За откровенность Нина была вознаграждена рассказом о двух алкоголиках, коротающих остаток жизни в полуподвале на окраине Днепродзержинска. «Ты, ты с ними не контактируешь?» «Не с кем контактировать!» Глаза Ольги увлажнились. «До второго курса я ездила домой». Пару раз и, знаете, Нина Григорьевна зареклась. Отец днями не просыхал, мать ему подстать. Я пробовала им помочь, но, по-моему, это невозможно. Они невменяемые. Тогда я предпочла разорвать отношения. Это было легче, чем наблюдать, как они... Ольга замешкалась, а потом добавила шепотом наблюдать их конец. В тот вечер Нина решила повременить с расспросами и, обняв невестку, дала им выплакаться, да и сама смахнула слезу. Так что Днепродзержин в качестве убежища отпадал. Ситуация усугублялась тем, что Ольга не просто была на сносях, а готовилась вот-вот родить. В таком положении колесить по свету было чрезвычайно опасно, тем более... Компании Тюки Ростика, от которого тулку, как от козла молока, промучавшись с полчаса, Нина взялась за старые телефонные блокноты и поколдовав над ними, отправилась к телефону. Ольга вышла на кухню к мужу. Тот сидел за столом и чертыхался, прощая ручку настройки приемника, из динамика влетел характерный для коротковолнового диапазона треск, перемежаемый обрывками фраз. «Они говорят, будто на станции крышку реактора снесло», — пересказал услышанную из-за океана информацию Ростик. «Представляешь, вроде первое облако улетело в Скандинавию, и у них там дозиметры зашкалило. В Припяти есть жертвы, а уровень радиации много выше нормы. Их глушат постоянно», — добавил Ростик, возвращаясь к ручке. «О!» челлось, голос диктора потонул в вихре помех, через мгновение из динамиков доносилось только мощная ритмичное бу-бу-бу-бу, заглушили, резюмировал Ростик. это наших стараются, ничего, сейчас перенастроимся. — Обожди, — попросила Нина Григорьевна. — Значит так, ребята, я насчет вас договорилась. Завтра вы с Ольгой выезжаете в Ужгород. Там у меня старинные знакомые. А рожать, Оля, будешь в Закарпатье. Меня из института попрут, — попробовал возразить Ростик. — Забудь, — отмахнулась Нина. — Я с деканом поговорю.